Роксана все еще не верила, что все происходящие вокруг нее события реальны. Девушке казалось, будто она смотрит низкосортный триллер, в котором весь сюжет легко предугадать. А в центре мрачного кино – ее мать, Алина Тихомирова. И ведь все было прекрасно, когда уезжал вид, но в одну секунду все изменилось. Ее мать сбросила маску улыбчивой женщины, которая искренне соскучилась по единственной дочери. Когда за Витом закрылась дверь, а Светлана Геннадьевна позвала всех пить чай, вскоре появилась и Марта, и подруги в компании Алины обосновались в той самой комнате, где у Рокси и Вита был кабинет. Рокси по секрету сообщила подруге и матери о своем интересном положении. Девушка была счастлива, ведь ей только-только начало казаться, что ее замужество никакая не ошибка. дэвид да и Витольд начал относиться к ней иначе, трепетно, по-особенному. Марта, услышав новость, принялась обнимать подругу, поздравлять. А вот Алина вдруг поднялась на ноги, застыла хрупкой статуэткой в центре комнаты, спиной к подружкам. «Прекрасная новость!» Голос Алины изменился до неузнаваемости. Появились высокие ноты. Рокси в удивлении застыла. Да Марта испугалась. Эта женщина ее пугала еще при первом знакомстве. А сейчас какое-то странное поведение появилось особенно сильно. Девушка и подавно хотела бы оказаться в другом месте. Но не бросать ведь Рокси, особенно когда ее муж лично позвонил Марте и попросил о визите. «Алина!» – осторожно обратилась Рокси к матери. Почему-то назвать сейчас Тихомирову мамой не вышло. Как будто щелкнули предохранители, и загорелся невидимым светом сигнал «СОС». «У нас будет ребенок!» — Это ведь мальчик, да? Мальчик! — смеялась Тихомирова. Но смех у женщины выходил неприятным, даже зловещим. — Ты, наверное, не так поняла? — Рокси попыталась достучаться до Алины. — Где у нас вино? Нужно отметить! Во взгляде женщины мелькнула искра безумия. Однако Марта сориентировалась первой. — Алина Тихоновна, а давайте лучше чаю? — предложила Марта, помня, что Илья в эту секунду находится на кухне. Главное не паниковать. Илья точно знает, как поступить в сложившейся ситуации. Тихомирова устремила безумный взгляд на девушку. — Ты принеси! — велела она. И Марта поняла, что нельзя Роксану оставлять с этой женщиной наедине. Однако Тихомирова, улыбаясь, продолжила. — А я так и думала, что этим закончится. Малыш, это хорошо. Беременность — это хорошо. Сын, я хочу сына. Роксана уже вынула из кармана телефон. Попыталась позвонить мужу потому что стало вдруг страшно. Алина напугала ее до чертиков. — Никому не звони, раксаночка зловеще прошипела Тихомирова. А Марта приглушенно вскрикнула, когда Тихомирова вынула из своей дамской сумочки небольшой пистолет, крошечный совсем, однако без сомнения вполне настоящий и он был направлен на Рокси. «Знаешь, а мой папаша никогда меня не любил!» шипела Алина, размахивая оружием, но не убирая его. Потому девушки и замерли, не сводя взгляда с обезумевшей женщины. «А я ведь тогда просто шутила, играла с тобой!» Помнишь? Хотя нет. Ты была в подгузниках, смотрела на меня своими крошечными глазками. А я тебя ненавидела. Я мальчика хотела. Миша хотел мальчика. Мы все хотели мальчика. Но ты всё испортила. Как ты могла всё испортить? «Отпустите пистолет, Алина!» — твердо проговорил Илья, появившийся в гостиной. За его спиной Светлана Геннадьевна, бледная, как стена. «Здесь две пули!» — предупредила Тихомирова. А Илья попытался отстранить женщину подальше от раксана и Марты. По идее, он мог бы выстрелить. Однако замешкался, потому что Тихомирова ловким движением схватила Марту за руку и спряталась за ее спиной, а ствол пистолета прижала к виску девушки. Илья застыл. Рокси беззвучно заплакала. Светлана Геннадьевна попыталась позвать на помощь. — Эй, старуха, заткнись! Иди сюда! чтобы я тебя видела», — скомандовала Тихомирова. «Алина, перестань сходить с ума!» — попыталась остановить раксана мать. «Я не сумасшедшая! Я нормальная!» — взвизгнула Тихомирова. «Еще раз скажешь так, и я вышибу ей мозги!» раксана подняла руки вверх будто показывала, что не станет возражать матери. — Отпусти Марту, — попросила Рокси. — Хочешь, я поеду с тобой? Ты ведь сына хотела. У меня скоро мальчик родится. — Правда? — Мальчик! — прошептала Алина так, словно была ребенком. А Рокси пообещала купить ей желанную игрушку. И Миша приедет тогда. Он приедет! Конечно! Вкратчиво и спокойно проговорил Илья. Горняков уже подкрался к Алине. Не до конца, но заслонил собой раксану Закрыл Тихомировой обзор, привлекая внимание к себе. Ты! Я тебя не знаю! Взвизгнула Алина. Рокси не видела ничего из-за спины Ильи, зато четко расслышала хлопок, пронзительный крик Марты. Илья пошатнулся. «Ты меня совсем не слушаешь, дрянная девчонка?» поучительным тоном произнесла Тихомирова, схватила Марту за волосы и дернула к себе. Пистолет вновь оказался прижатым к виску девушки. Илья сел на пол, так и не успев выхватить свое оружие. — Мама! Пожалуйста! — прошептала Рокси. Ее губы дрожали, слезы беззвучно катились из глаз. — Я не идиотка. Знаю, что Мартынов скоро появится. Он тебя слишком сильно опекает. И моего сына он не получит. Поняла, шипела Алина, прищурившись и не сводя безумных глаз с Раксаны. Я придумала. Мы с твоей подружкой прогуляемся, а ты отделаешься от своего муженька и с вещами приедешь к нам. И тогда ты отпустишь Марту? попросила Раксана. «Разумеется, мне нужен только мой сын, но чтобы только мой!» «Скажешь своему идиоту, что ты моя, а не его!» Пригрозила Алина. «Иначе...» Марта негромко вскрикнула, когда женщина с силой дернула ее за волосы на затылке. Но взгляд девушки пристально следил за Ильей. Мужчина не двигался. А из виска текла кровь, капая прямо на белоснежный ковер. Шокирующее зрелище. Но Алина словно не заметила умирающего молодого мужчину. Перешагнула через него. И вдруг в плотно закрытую дверь комнаты кто-то постучал. — раксана Михайловна, с вами все в порядке, — уточнил кто-то из охранников. — Прогони их немедленно скомандовала Тихомирова, обращаясь к дочери. Рокси попросила парней удалиться. Алина чувствовала себя хозяйкой положения. Она наслаждалась каждой минутой своего триумфа. Наконец! Свершилось! Спустя столько лет все ее мечты исполнятся, и никакие докторишки не смогут запудрить ей мозги потому что чертов старик сдох. И теперь она, Алина, свободна. — Мы уезжаем, да, Марта? — зашептала Тихомирова. — Только дернись, и я пущу пулю в твои кишки. Марта кивнула. И когда Алина, держа девушку за локоть, покидала дом Мартынова, Напоследок она взглянула на дочь. «Тебе ведь хватит времени, чтобы собрать вещи и приехать домой. Поторопись!» Улыбка сползла с лица Алины, и теперь рот сумасшедший скривился от презрения ко всему окружающему и ее миру. Алина с Мартой уехали на машине Тихомировой. Марта села за руль. Через тонированные стекла охранники ничего не могли рассмотреть, и со стороны все выглядело нормальным.